Пока я, прикрыв один глаз, наскоро сочинял очередную утешительную байку о жизни вымышленного ученого, Друппи пронюхал, что я дома, и прискакал в надежде уговорить меня на внеочередную прогулку. Сопровождающий его Дримарондо так громко орал, что нельзя будить спящих людей, что я проснулся окончательно и бесповоротно. В смысле, открыл второй глаз. И вовремя в игру вступил Джуфин.